Глава 4. В последующие дни было уже не до переживаний или отдыха. Нужно было собирать вещи в школу. "Ох, ну и ну", задумчиво ворчала мама, разглядывая длинный список вещей и учебников, которые понадобится мне для обучения. Она укоризненно глянула в мою сторону. "Столько дел! Почему ты не могла начать собираться раньше?" "А как бы я начала?" Воскликнула я, разводя руками в стороны. Я ведь не думала, что получится поступить. Хотя я очень хотела, но бывает всякое, сама ведь знаешь. Очень обидно было бы потом остаться у разбитого корыта. Учебники я бы всё равно стала изучать, а вот сумка, одежда, куда бы мы потом это всё девали? Только бы зря деньги потратили. Тоже верно. Мама, которая была до этого настроена ругаться, осталась удовлетворённой моим аргументом. Ладно, завтра отправимся за покупками. Седрик, не забудь покормить лошадей и почистить повозку. На следующий день брат повез нас в небольшой городок Симкас, находящийся в нескольких километрах от нашей деревни. Мы всегда ездили сюда за товарами, которые не продавались в нашей деревне. Одежду покупали тоже здесь. Правда, много новой одежды мне и не требовалось. По крайней мере, я так думала. Я же буду ходить в форуме, мам! Напомнила я, когда мама указала мне в сторону магазина с одеждой. Здесь такое не шьют. Это уже придётся делать, когда я приеду на учёбу в Мифрополис. Мифрополисом назывался тот город, в котором находится высшая школа магии. Мама недовольно поджала губы, продолжая тянуть меня в сторону магазина. А спать ты тоже будешь в форме. А гулять одной формы для всего будет недостаточно. А на свидание с мальчиками ходить в чем будешь в конце-то концов? Воскликнула она. Невольно покраснев, я сказала. Мам, я не собираюсь ни с какими мальчиками гулять. Я собираюсь учиться. Мне некогда хихикать по углам с парнями, как какой-то легкомысленной девчушке. Я хихикала по углам с твоим отцом в свое время. Неужели ты считаешь меня легкомысленной? Мама слегка приподняла брови. Я престыжено опустила голову. "Мам, я не это имела в виду", сказала я. "Просто для меня сейчас нет ничего важнее того факта, что я поступила в высшую школу магии. Так что да, формы для меня будет очень даже достаточно". "И я очень горжусь тобой, доченька", мама ласково взяла меня за руку. "Именно поэтому я и хочу отвести тебя вон в тот магазин. Чем бы ты ни занималась в этом мегаполисе, Я рада, что кто-то в нашей семье получит образование высшего мага. В честь этого мне хотелось бы сделать тебе подарок. На глаза навернулись слёзы. Я просто не хочу, чтобы ты сильно тратилась на меня, сказала я, зная, что наша семья не была особо в достатке. А мне очень хочется сделать что-то перед тем, как ты уедешь в столицу, особенный подарок для особенной девушки. Мама тепло мне улыбнулась. Больше я не сопротивлялась. Следующая пара часов пролетела незаметно. Сверившись ближе к вечеру со списком, я заметила, что мы купили почти всё, что было необходимо для учёбы и моей жизни в школе, кроме редких учебников и формы. Ничего страшного. Всё это я приобрету в Мефрополисе. Ну, вот и всё. Устала, выдохнула я, пряча список в карман и подхватывая большую сумку с вещами. Пёстрые лавочки вокруг нас начинали закрываться. Повсюду зажигались гирлянды и разноцветные огни. Темнело. «О, а вот и вы!» Неожиданно из-за угла вынырнул Седрик, который всё это время бродил по собственному маршруту, решая свои дела. Хотя, наверное, увидев магазин косметики, он просто испугался и сбежал, решив не ходить с нами по нашим девичьим делам. «Ну и долго же вы провозились!» Может быть, если бы ты помог, дело бы пошло быстрее, беззлобно съязвила я. Седрик только улыбнулся. Поверь мне, со мной всё оказалось бы ещё хуже. Я нёс бы всю дорогу до обувного магазина, сказал он, забирая у мамы сумки с покупками. "Тоже верно", рассмеялась я. "Где ты оставил повозку?" "Она вон там, где заканчивается рынок около площади". Седрик указал нужное направление. Предлагаю перед отправлением домой зайти в трактир и отпраздновать твоё поступление. Брат радостно подмигнул мне. Боюсь, после того, как мы купили всё это, на трактир денег уже не осталось. Поморщилась я, показывая в сторону сумок. Идём, я угощаю. Брат направился в сторону ближайшего трактира, и мне только и оставалось, что подчиниться. После вкусного ужина меня стало клонить в сон, и я уснула прямо в повозке, что неудивительно. Эмоции, которые я испытывала в последние дни, когда-то должны были меня вырубить. Проснулась я только тогда, когда почувствовала, как брат бережно берет меня на руки, чтобы перенести в дом. «Чего не разбудил?» — усталым голосом пробормотала я. «Спи да радуйся, что я такой щедрый сегодня, а то пришлось бы ножками до кровати топать». усмехнулся брат занося меня в дом я хотела было сказать ему что-нибудь не менее остроумное но меня снова вырубило и я погрузилась в сон последние дни перед поездкой я провела с родителями отбросив в сторону все книги ох как же мне хотелось поскорее приняться за новые учебники при этом я понимала что семья сейчас важнее сердце ёкнуло при одной мысли о том что мне придётся оставить своих родных на целый год подумать только я никогда так надолго не уезжала из дома но всё меркло на фоне того что мне предстояло сделать я буду учиться в высшей школе магии поверю только когда переступлю её порог ехать в мифрополис из своей деревни мне предстояло одной больше из молодёжи никто в школу не поступил прямого пути в столицу из деревни не было нужно было вернуться в городок в котором мы делали покупки И оттуда уже уезжать с центральной площади. С сегодняшнего дня начинается заселение студентов, сказала я рано утром в конце лета, вспоминая последнее письмо из школы. Разумеется, я выучила его наизусть. Так что можно выезжать. До учёбы несколько дней, как раз успею заказать форму и освоиться. Ох, даже не верится, пробормотала мама. Я заметила, как трясутся её руки. Не волнуйся, мама, я обязательно буду писать, сказала я, выдавливая улыбку. Я тоже немного нервничала перед отъездом. Три раза в день или четыре. Смотри, ни как не меньше, иначе я тоже начну волноваться. Седрик спустился по лестнице, волоча за собой мой чемодан, набитый доверху. Буду посвящать письмам для тебя каждую свободную от учёбы и сна минуту, улыбнулась я, закатывая глаза. Смотри мне, ловлю на слове, сказал он, а потом деловито провёл руками по карманам на своей лёгкой походной куртке. Ну что, ты готова? Тебе предстоит долгая дорога. Да, знаю, сказала я. В мегаполисе я была всего однажды, давно, на школьной экскурсии, поэтому слегка волновалась перед дорогой, но виду не показывала. Все вещи собраны. Можем отправляться в дорогу. Я услышала мамин судорожный выдох. Пойду за приголошидей, а ты пока присядь на дорожку, кивнул мне Седрик и вышел из дома. Кажется, самое время звать отца, сказала мама и отправилась в мастерскую, и через несколько секунд вернулась оттуда с папой. Я понимала, почему она тягивала момент прощания до последнего. Отец хоть и был мягким по натуре, не любил давать слабину и поддаваться чувствам. Сейчас он рассеянно протирал руки какой-то тряпкой, снова и снова, хотя они уже давно были чистые. Я почти физически ощущала его неловкость. Пока, пап, я буду скучать. Я махнула рукой в сторону отца, стараясь произнести эти слова буднично, чтобы ещё больше его не смущать. Внезапно отец задумался, сжал тряпку, а затем, кинув её в сторону, порывисто сжал меня в своих объятиях. Я даже охнуть не успела. Я тоже очень сильно буду скучать, сказал он, всё сильнее обнимая меня. Мама же не собиралась скрывать своих эмоций, утирая слёзы платочком. Ну, семья, что нюни распустили? Она же не на другую планету переезжает. В дом вернулся Седрик. С другими планетами сейчас напряг. В последнее время порталы на границах барахлят. Проворчал отец, возвращаясь в своё привычное состояние. "Да, давно я не был на Мираксе, а там подают чудеснейший сидр". Седрик мечтательно поднял глаза к потолку. "А какой у них мягкий, свежеиспечённый хлеб". "Ладно, пора выдвигаться". Брат деловито хлопнул в ладоши, и все лихорадочно засуетились. В очередной раз попрощавшись с родителями, я села в повозку, оглядываясь по сторонам, стараясь запечатлеть этот день, свою деревню в памяти. Прибыв в соседний город, мы остановились на площади, выискивая нужный нам магобус. Магобусы выглядели как несколько карет, слеплённых ведино. Очень удобно, если путешествуешь большой компанией. Извините, не подскажете, а где магобус до Мифрополиса останавливается? Спросил Садрику мужчина, стоящего у одной из карет. Вон там, в конце площади, махнув рукой, мужчина указал нужное направление. Поторопитесь, он вот-вот уйдёт. Поблагодарив мужчину за помощь, мы подхватили вещи и бегом отправились к магобусу. Я заглянула за первые три дверцы всё занято. Ближе к концу магобуса удача мне улыбнулась. Я нашла пустую часть кареты. — О, поедешь с комфортом! — подбодрил меня брат, когда я села в Магобус и закинул мои сумки под сиденье. В следующую секунду он растерянно замер у порога. Нужно было прощаться, но ни одному из нас этого делать не хотелось. — Ну, так что? — грозно вздохнув, начала было я, но тут нас прервали. — С дороги, пожалуйста! Кто-то мягко оттеснил Седрика в сторону. И я увидела запыхавшуюся девушку примерно моего возраста и женщину постарше, вероятно, её маму. "Удачи, дорогая", женщина затолкала в карету большой чемодан, чмокнула девушку в щёку и скрылась из виду. В этом мгновении могу бы стронулся, а я только и успела, что махнуть на прощание рукой Седрику. Может, оно и к лучшему, что мы не сумели нормально попрощаться. Иначе я бы уже сейчас начала по нему скучать. А глаза бы непременно были на мокром месте. Девушка расположилась напротив меня и, достав зеркальце, начала приводить в порядок свои волосы. "Ну вот, вся укладка на смарку", воскликнула она, орудуя расчёской. "А по-моему, всё отлично". Я не удержалась от комментария, разглядывая её идеально прямые чёрные волосы. Девушка с интересом кинула на меня взгляд, а потом вернулась к своим манипуляциям. Конечно, у тебя всё хорошо, сказала она, подкрашивая ресницы тушью. Вон какой у тебя парень симпатичный. Я невольно скривилась, а девушка тут же расхохоталась, откладывая зеркальце в сторону. Нужно было сразу догадаться, что это твой брат. У вас глаза одинаковые, воскликнула она. А это недовольное выражение лица только всё подтвердило. Она довольно улыбнулась, словно раскрыв тайну века. Я только удивлённо приподняла брови, и когда только незнакомка успела разглядеть моего брата, она ведь так опаздывала, что практически не смотрела по сторонам. Или это только мне так казалось? Я озвучила свои мысли. Я всегда замечаю симпатичных парней, усмехнулась девушка. Меня, кстати, зовут Алиша, она протянула руку. И я поколебалась, Заводить знакомства в Магобусе в мои планы не входило, но в компании ехать всё же веселее, и я протянула руку в ответ. Элина, представилась я. Рукопожатие девушки оказалось на удивление крепким. Её глаза на миг сверкнули, затем она добродушно мне улыбнулась. Очень приятно познакомиться, сказала она, откидываясь на спинку сиденья и с любопытством разглядывая меня. Куда путь держишь, не поделишься? А она общительная и прямолинейная. Я пока не решила, нравится мне это или нет. «Еду учиться в высшую школу магии», — сказала я. При одной только мысли об этом все внутри меня затрепетало. Алиша удивленно поддалась вперед. «Правда? И я тоже!» — с энтузиазмом воскликнула она. «Ух, как же переволновалась перед этим заклинанием!» «Да?» Тебе тоже нужно было наслать магический сон на кого-то? С любопытством спросила я. Магию обсуждать я любила. Алиша удивлённо посмотрела на меня. Нет. Абитуриенты получают разные задания. Насколько я знаю, они редко повторяются, объяснила Алиша. Я тут же сушивалась. Откуда она только это знает? Мне нужно было выиграть состязание с боевым магом. Я округлила глаза от удивления. Боям обучали только на втором курсе, насколько я знала, а тут вступительные. Не может такого быть, выдохнула я. Не принимай на собственный счёт, словно прочитав мои мысли, сказала Алиша. Да, я понимаю, что это испытание не идёт ни в какое сравнение с твоим. Оно намного сложнее. Но ты ведь училась в Общей магической школе, да? Да. Осторожно кивнула я, не совсем понимая, к чему клонит моя новая знакомая. "Ну вот", удовлетворенно подтвердила Алиша. "А я училась в школе, где преподавали основы боевой магии". "Круто", выдохнула я, затаив дыхание. Я мечтать не могла познакомиться с кем-нибудь из учеников подобной школы, что уж говорить о том, чтобы там учиться. "А с кем ты вышла на поединок?" "С моим отцом, сказала Алиша, слегка погрустнев. Он сильный боевой маг. Разумеется, испытание я завалила. Я слушала, затаив дыхание. Постой, а как же ты тогда поступила? И разве честно, что у нас такие разные задания? спросила я. Суть в том, что если ты пройдёшь такое сложное испытание, как было у меня, можно поступить сразу на второй курс, что я и стала пробовать делать, объяснила Алиша. Ты об этом не слышала, потому что такая информация не объявляется официально. Но мой отец время от времени посещает высшую школу, и кое-что знает. Она задумчиво посмотрела в пол, видимо, размышляя над какими-то секретами и решая, можно ли мне доверять. Да уж, всего того, что знает она, я уж точно не узнаю. В общем, мне разрешили пойти на второй курс, если я пройду испытание. Но отца отдалеть достаточно сложно. Хоть он самолично тренировал меня, поддаваться было не в его характере. Пожала плечами Алиша, по всей видимости, не особо переживающая из-за проигрыша. «Отпечатки боевых заклинаний мы все равно послали в школу и оттуда сообщили, что хоть я и не победила в этом поединке, но владею достаточным уровнем магии, чтобы поступить в высшую школу магии. Буду учиться на первом курсе, как и все остальные поступающие». Алиша улыбнулась и легкомысленно пожала плечами – словно бы это её и вправду мало волновало всю дорогу мы болтали обо всём и ни о чём алиша много знала о магии боевых заклинаниях я то и дело престыжено закусывала губу мы ему магическому потенциалу развивающемуся в деревне было очень далеко до её алиша же не обращала внимания на моё смущение да и сама не превозносила свои знания просто преподносила всё как факт чем мне и понравилось Мне казалось, что мы с ней обязательно поладим. Вот было бы здорово, если бы мы учились на одном факультете, воскликнула я к концу третьего часа поездки. Алиша как-то странно посмотрела на меня. "Это ты так шутишь?" спросила она, не отрывая взгляда. Я удивлённо приоткрыла рот, разочарованная её ответом. "А мне казалось, мы неплохо поладили", протянула я, опуская глаза. Новая знакомая тут же прыснула от смеха. "Да ты не так меня поняла, Элина. Я вовсе не хотела тебя обидеть", воскликнула она, по-доброму улыбаясь. "Я просто очень удивилась тому, что при твоём большом рвении к поступлению в высшую школу магии, у тебя так мало знаний о ней. Само собой мы будем учиться на одном факультете. Это даже не обсуждается. Все маги учатся в одном классе". Я вопросительно замерла, покачиваясь в такт движению магобуса. Как? На одном? спросила я недоумённо, сводя брови вместе. Всегда же было три факультета, студенты распределялись. И сейчас разделение по факультетам тоже осталось, сказала Алиша. Только твои данные немного устарели. Маги больше не распределяются по факультетам. Кто же учится на остальных двух? спросила я, широко распахнув глаза. Олеша посмотрела на меня такими же расширенными глазами. Ты и вправду не знаешь? Она была удивлена не меньше моего и хотела было что-то сказать, но тут могубу резко остановился. Мефрополис объявил громкий голос. Кажется, приехали. Алиша в предвкушении улыбнулась и направилась к выходу из кареты.